Глава 63. Общего обеда, по сути, не получилось. Амрине и Вариану явно было не до нас. Амрена обвела ногами Талию колено принца. Он встал, подхватив её на руки. Не знаю, как ему вообще удалось вынести Амрину из шатра. Вариан целовал её, не переставая. Руки Амрены гуляли по его волосам, а сама она раздражающе мурлыкала. Мы изумлённо глазели вслед этой странной паре. Наверное, Вариан решил таким способом поблагодарить Амрену за помощь, оказанную нами Адриаде. Тихо засмеялся Рис. Таркин поёжился. Боюсь, нам придётся попеременно терпеть эту парочку. Кассиан хрипловато рассмеялся и посмотрел на всё ещё бледную и тихую Несту. После того, что она увидела и что я увидела в её разуме, Вражеская армия череды тянулись до горизонта. «Есть или спать?» — спросил он у Несты. «Уж не знаю, означало ли это приглашение. Меня подмывало сказать ему, что сегодня он не в том виде». «Спать», — ответила Неста, и в её усталом голосе не было и намёка на игривость. Мы с Ризом ели вдвоём, обсуждая увиденное. Я едва держалась на ногах и, дая в порцию жареной баранины, тут же повалилась на койку поверх одеяла. Рис разбудил меня, чтобы снять сапоги и верхнюю одежду. «Завтра утром мы решим, как нам быть дальше. Я поговорю с Амреной. Теперь, когда мы знали, где король прячет свою армию, можно просить Бреаксиса о помощи. Возможно, сегодня мы что-то упустили из виду. Вдруг заклинание не только погасит силу котла, но и поможет нашему спасению». Мне снился заросший сад. Я пробиралась сквозь него, а в меня впивались колючки каких-то ползучих растений, густо обивших деревья. Потом мне приснился Суреэль. Он был весь в крови, но улыбался. Этот сон сменился хижиной ткачихи. Она живьём пожирала ианту, не обращая внимания на истошные крики Верховной жрицы. Потом я увидела край леса возле нашего лагеря. Там стоял Гроссен, такой молодой, такой смертный. Он звал Элайну, говоря, что пришёл за нею. Он нашёл способ вновь сделать её человеком. Наконец мне приснился котёл в шатре короля. Тёмный и спящий, он пробудился при нашем снестой появлении. Он смотрел на нас, познавал нас. Это продолжалось даже сейчас, во сне. Я чувствовала, как от котла ко мне протянулось древнее чёрное щупальце. Я мигом проснулась. Рядом лежал совершенно голый рис. Сон смягчал черты его лица. Я всматривалась и вслушивалась в темноту шатра. Где-то потрескивали костры, сонно переговаривались солдаты, несущие караул. Между полотнёнными стенками шатров шелестел ветер, играя знамёнами. Я продолжала всматриваться и вслушиваться. Проведя по руке, я вдруг ощутила странную шершавость кожи. Другая рука тоже была шершавой. «Рис!» Он мгновенно проснулся и сел. «Что случилось?» «Что-то...» Я напрягала слух до боли в ушах. «Я что-то ощущаю...» «Непонятное присутствие...» Рис натянул штаны и оружейный пояс. Я тоже оделась ощупью, застёгивая пряжки и продолжая вслушиваться. «Мне снился котёл...» Прошептала я. как будто он снова следил за нами. Рис в полголоса выругался. «Я думаю, мы открыли дверь», — сказала я, засовывая ноги в сапоги. «Я думаю, я...» Не договорив, я выскочила из шатра. Рис выбежал следом за мной. «Нужно срочно найти место. Она уже неслась мне навстречу, не набросив ничего поверх ночной рубашки. Её золотисто-каштановые волосы тускло поблёскивали в отсветах солдатских костров. «Ты тоже слышишь?» Задыхаясь от бега, выпалила Неста. Я ничего не слышала, только чувствовала. Выскочила Амрена. Похоже, она была в рубашке Вариана, которая доставала ей до колен. Вариан тоже выбежал. Как Ирис, он был с голым торсом, но вооружён. «Он пришёл сюда», — бормотала Амрена. «Его сила!» «Я чувствую, она так и ползёт!» «Высматривает!» «Котёл!» Хмуро брови догадался Вариан. «Разве он наделён сознанием?» «Конечно. Мы залезли слишком глубоко», — сказала Амрена. «Мы узнали, где находится он, а он теперь знает, где мы». Нестов скинула руку. «Слушайте». И тогда я услышала. Это была песня приглашения. Песня «Зов». Голос, исполнявший её, был одновременно мужским и женским, Молодым и старым, пугающим и зовущим. «Я ничего не слышу», — признался Рис. «Потому что ты не из сотворённых», — огрызнулась Амрена. «Но она и мы с Нестой слышали». И вновь котёл запел свою призывную песню. «Чего он хочет?» — спросила я, ощущая ломоту в костях. Ломота ослабевала. Сила котла отступала в ночь. «Что происходит?» — спросил подошедший Азриэль. «Ты тоже слышишь?» — удивилась я. «Нет, но тени и ветер. Им не по себе». Котел запел опять. Уже тише, словно он уходил от нас. «По-моему, он покидает наши места», — прошептала я. Ещё через минуту к нам, с трудом переставляя ноги и держась за грудь, приковылял Кассиан. Следом бежала Мор. Мы с нею не взглянули друг на друга, пока Риз объяснял причину, разбудившую всех нас. Котёл, словно певец, взял последнюю ноту и затих. Исчезло ощущение его присутствия. Исчезла недавняя тяжесть. «Теперь король знает, где мы», — выдохнула Амрина. «Наверное, котло захотелось взглянуть на это место. Мы же его раздразнили». «Будем надеяться, что больше визитов сюда не будет». Зевнула я, потирая сонные глаза. «Значит, вы все трое способны слышать и чувствовать его, поскольку сами являетесь сотворёнными?» — удивился Вариан. «Похоже, что так», — ответила Амрина. Чувствовалось, ей не терпится вернуться в шатёр и продолжить то, чем они занимались, пока я не подняла переполох. «А как Элайна?» — тихо спросил Азриэль. «Меня прошибло холодом». Неста посмотрела на него, будто он говорил на непонятном языке, и бросилась к шатру Элайны. Я побежала следом сквозь брызги грязи из-под её босых ног. «Элайна!» — крикнула Неста, рывком одёргивая полог. Она замерла, чего я чуть не налетела на неё. Шатёр был пуст. Неста вбежала в шатёр и принялась ворошить постельное бельё. Потом заглянула под койку, словно Элайна могла спрятаться там или зарыться во влажную землю. «Элайна!» Я выскочила наружу и стала внимательно оглядывать соседние шатры. Рис сразу понял, что Элайны внутри нет. В его руке блеснул иллирианский кинжал, и Рис исчез, завершив переброс. Азриэль вошёл в шатёр, где Неста уже закончила свои безуспешные поиски. Она зарычала на певца теней, но он молча опустился на колени и провёл ладонью по измятому одеялу. Оно ещё тёплое. Снаружи Кассия хрипло выкрикивал приказы, поднимая лагерь. Котел. прошептала я. Котёл выманил Элайну. Место помчалось туда, откуда нам слышался зовущий голос котла. Я знала, как всё произошло. Я видела это во сне. Мнимый Гроссен действительно появлялся на краю леса, обещая Элайне любовь и возвращение в человеческое обличье. Когда мы добежали до того места, нам навстречу вышел рис. Его кинжал был убран в ножны. В руках он что-то держал. Лицо Риза оставалось бесстрастным. Я представляла, чего это ему стоит. Несто шумно всхлипнуло. Она раньше меня увидела, что котел оставил нам на память, спешно вернувшись в лагерь короля. Это был синий плащ Элайны, ещё хранивший тепло её тела.